День 6. Небольшой толпой мы вошли в остывшую за вечер электричку. Печка уже была включена на полную мощность, из-за чего весь состав традиционно дрожал в ожидании отправления. Тряслись вместе с вагоном и все пассажиры. Я быстро надул подушку, уже без всякой скромности и поглядывания по сторонам, лег бочком, ровно прислонившись к спинке лавочки. Почему-то именно в этот момент, в час ночи, мне впервые захотелось посмотреть не только внутрь себя, копошась в эмоциях и неожиданных инсайтах, но и понять, как я вообще выгляжу после всех этих сумбурных ночевок. Просить соседей по поезду сфотографировать меня было бы как-то странно, поэтому я достал свой фотоаппарат, поставил на соседнюю лавку и включил таймер, притворившись спящим. Но вот чего я хотел увидеть на этой фотографии? Какого-то нового, просветленного человека, светящегося от познания себя и мира через эксперименты? На кадре был обычный провинциальный забулдыга-работяга, который в очередное рабочее утро совершает привычные будничные действия. Проснулся еще до рассвета, собрал вещи и поехал на электричке в соседний город на заработки. Вышими же особо не заработаешь. В общем, ассимиляция прошла быстро и успешно. Значит ли это, что приключения закончились и дальше будут стандартные поездки? Нет. Скамейки в ночной электричке на Называевскую мягкими не оказались. Пришлось спать на деревянной, теперь синяк на бедре. Сразу выбрал самую удобную позу и уснул, как убитый. Для кого делают ночные электрички, я так и не понял. Мы вышли на Называевской. Здесь пришлось провести полтора часа, пока не подали новую электричку, которая уже добросила до Омска. Часы снова перевелись еще на один час. Этому явлению я уже перестал удивляться совсем и не следил за часовыми поясами. Психологически время с каждым днем постепенно все сильнее замедлялось, но физически сутки становились короче. В этот день, например, часы перестроятся два раза – утром и ближе к ночи. Получается в сутках 22 часа. Звучит как проклятие для паникующего работника, пытающегося успеть сделать все задачи перед дедлайном. Выкинув грязную одежду в урну, надоело носить с собой пропотевшие грязные футболки с носками, я, наконец, выдохнул, финально осознав, что приключения действительно закончились. Дальше по расписанию электрички будут ходить все реже, а сцепленных по времени составов будет все меньше. Странных бессонных ночей больше не ожидалось. Везде были забронированы неплохие хостелы, гостиницы и прочие места для ночлежек. Так что на шестой день я смог расслабиться и смириться. Экватор был как будто уже пройден. По крайней мере, я четко понимал, что обратного пути уже нет. Эта мысль, кстати, не сразу дала мне вдохновение. Сначала я погрузился в дикое уныние, хотя вполне вероятно это чувство я просто спутал с тотальным недосыпом. Если все теперь будет просто, понятно и даже рутинно, то зачем тогда это путешествие? Захотелось обнять кого-то и выговориться. Но на станции морально поддержать меня мог только памятник паровозу L-1080. Почему вообще у вокзалов постоянно ставят такие памятники? Решил подумать об этом позже. Тогда меня волновал вопрос, почему я путешествую один. Нужно было сначала разобраться с этим. Как-то слишком много вопросов объяли меня на Называевской. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает в том, что он изо дня в день видит вокруг. Прочитал я на днях у Пелевина. Допустим, в тот момент, наверное, желание увидеть Байкал делало существование более осмысленным. Где-то здесь же скрывался ответ и на самый первый вопрос о том, зачем вообще это путешествие без приключений. Надо было стараться не забывать и каждый раз возвращать в голову то, ради чего все это было затеяно. Хотя, выискивая самое удобное место в электричке на Омск, Я все-таки смог признаться себе, что Байкал – это всего лишь конечная точка. Озеро не являлось первопричиной путешествия и никогда не становилось жизнеобразующей мечтой. Если бы мне очень нужно было увидеть именно Байкал, можно было бы сесть на самолет или на поезд. Получилось бы даже дешевле, чего уж скрывать. Все-таки я поехал не ради достижения и конечной цели, я двигался ради самого пути». И в этом пути гораздо больше открытий, чем в достижении последней точки. Уж если я, как герой этого рассказа, должен был по всем правилам повествования найти сокровище, то найду я его не на Байкале, а в самом себе. Может быть, даже не сразу, а через месяц после путешествия. Неважно. Ради этого на самом деле все и было задумано. И именно поэтому я решил поехать один. Это моя мечта, моя рефлексия, мой опыт. И только будучи в одиночестве и с самим собой, как губка для мытья посуды, хоть и очень грязная и сотню раз использованная, не отвлекаясь на родных попутчиков, я мог впитывать мир вокруг себя и через этот мир поглощать концентрированный экстракт, меняя себя до неузнаваемости. И, конечно, сам путь всегда важнее финала, так же, как процесс лично для меня куда интереснее результата. Очень приятно встречать здесь рассвет, Как бы банально это ни звучало. Кондукторы зевают и медленно проверяют билеты. Поезд так неторопливо едет до Омска, и все вокруг оживает. Остановка 2666-й километр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, платформа 2669-й километр. Кажется, на этом участке до Омска создатели маршрута вообще не парились насчет названий станций. Кстати, пока я ежедневно делился результатами своего путешествия в соцсетях, один человек поделился со мной очень важным знанием. Любой буквально может дать название километровой станции. Есть простая двухэтапная процедура, которая не требует ничего, кроме пары конвертов, ручки и бумаги. Ну и новых удачных названий. Если захотите попробовать, расскажу подробно. Конечно же, я захотел. Оказалось, что все эти станции, от которых сердце разрывается от понимания, в какую же тьму ты забрался и насколько же далеко все твои близкие, можно легко переименовать. Ну, легко по меркам общей бюрократической атмосферы внутри страны. Сперва надо написать письмо в муниципальное образование, на территории которого находится станция. Формулировка должна быть примерно такая. Поскольку остановочный пункт «Н» не имеет названия, хотелось бы переименовать его в «М». Объясняйте, почему придумали такое новое название. Прошу сообщить, не возражает ли муниципалитет против его переименования. Через месяц вам придет ответ «не возражаем» или «возражаем». Тогда шлете другое название. Если муниципалитет одобрил, пишите письмо с тем же обоснованием в РЖД, а точнее в дирекцию вокзалов. Но можно и просто в приемную. Излагаете то обоснование, прилагаете письмо из муниципального образования. Через год название появится в расписаниях, потом поменяют таблички. Звучит как план на всю оставшуюся жизнь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Омск. У вокзала Омска я сразу же вскочил на троллейбус номер 3, чтобы доехать до кофейни Скуратов, что находилась в здании спортивного комплекса имени Блинова. Вообще, кофе от Скуратова я пил много раз в Москве, поэтому при подготовке к поездке с удивлением обнаружил, что эта сеть зародилась именно тут, в Омске. Поэтому очень хотелось поддержать именно их. Тем более я знал, что меня ждет. О, если бы я по-настоящему узнал, что меня ждет. Кондукторша в троллейбусе сильно отличалась от привычных мне контролеров в электричках, которые всегда были в строгих одинаковых костюмах РЖД. Наталья Валерьевна, это я прочитал на бейджике, расслабленно сидела на своем почетном месте контролера, как на троне, который был выше всех остальных мест в этой машине с рогами. Под ее курткой виднелась футболка с надписью love и портретом неизвестной девушки, чьи глаза сильно растянулись из-за груди человека, который эту футболку на себя натянул. Наталья Валерьевна посмотрела на меня, не меняя позы, улыбнулась, поняв, что я не местный, и сказала «Не торопись», назвав цену билета. «Какое чудесное место», — подумал я. «Не зря же Омск был столицей Объединенного Российского государства с 1918 по 1920 год. оставили бы здесь И, кстати, я же в Сибири, наконец дошло до моего уставшего мозга. По карте Сибирский федеральный округ начинается как раз где-то между Ишимом и Называевской. И где этот известный сибирский холод, медведи, неотесанность? Доехав до кофейни, я взял завтрак, много кофе и разложил, как обычно, камеру, ноутбук и рюкзак. Почти мгновенно я, в целом тоже, как обычно, захотел в туалет, но вдруг оказалось, что его тут нет. «Ну что же, хотел я приключений, вот и они». Я попросил посторожить мой завтрак с вещами и побежал в спортивный комплекс. Охранник меня не пустил, наверное, потому что у меня не было сменки. По карте рядом почти не было работающих заведений, поэтому я просто побежал прямо. Только минут через десять меня смогла спасти старая пекарня, которая к настоящему времени уже не работает, к сожалению. Тем временем завтрак мой уже давно остыл, я быстренько закинул все в себя и пошел узнавать город». Омск прекрасен. Вот все остальные города только пытаются или притворяются советскими, а он прям всей своей безысходностью застрял в конце 80-х. Как будто слепок сняли. Так и стоит. Даже гнилая сломанная табличка на подъезде будет бережно висеть. Никто не снимет, не поменяет. Если бы я снимал кино, я бы обязательно снял его здесь. Плюс сток депрессии и артхаусу. Вот молодой парень проходит мимо в кепке на бекрень и в Олимпийке СССР а рядом вся остановка заклеена постерами, рекламирующими концерт Константина Райкина. Где вообще? Надпись «Терпи» на гараже заставляет смириться и принять. Больше всего мое внимание захватила Иртышская набережная и подножие Ленинградского моста. Но времени на исследование Омска не было, поэтому я постепенно шел пешком в сторону железнодорожного вокзала. Говорят, покинуть Омск невозможно, но мне это все же удалось. Самое первое впечатление этот сибирский город оставил, безусловно, только положительное. Может быть, это все из-за того, что в 2016 году городу исполнилось ровно 300 лет, и поэтому его показательно отдраили до идеального состояния. Но я понимал, что сюда надо будет обязательно вернуться на несколько дней, чтобы сильнее погрузиться в эту странную атмосферу застывшего позднесоветского ожидания, которая как раз очень сильно напоминает эстетику электричек. До станции Татарская электричка шла меньше двух часов. Там меня ждал полностью свободный вечер, лишь бы было чем там заняться. Описание на Википедии не сулило ничего интересного. С другой стороны, этой ночью я почти не спал, так что будет возможность выспаться и привести себя в порядок. Заряженный утренним смирением и выводами о том, что обратного пути уже нет, я вдруг поймал себя на мысли, что перестал слышать постоянный стук колес. Это окончательно зародило ощущение бесповоротного погружения в путешествие. Устал фотографировать в электричках. Да и тут не развернешься. Вот вагон с креслами, вот тамбур и вид из окна. Все. Пожалуй, я отдохну пока. Станция «Татарская» встретила безумно красивым вокзалом, уютной привокзальной площадью и идеальной погодой. Огромный экран на здании сменял время на показ температуры, поэтому периодически высвечивалась цифра плюс 23. Бабье лето, если вкратце. По поднимающейся с любых дорог пыли можно было сделать вывод, что в Татарске давно не было дождя. Весь этот песок в воздухе, спрятавшиеся деды в кустах и стыдный ЖКХ-арт чего то привносили тревогу, пока я шел до гостиницы «Охотник», расположенной на окраине города. Представьте город, где власть захватили бабушки. Или создали свое поселение с нуля. Но главное, здесь правят бабки. По улицам еле-еле бегают откормленные внуки. Причем приезжают они не только на лето. Остаются здесь навсегда и не встают из-за стола, пока все не съедят. Имена детям стали со временем не нужны. Они все откликаются на внучок. Вокруг снуют ободранные кошки в надежде, что над ними сжалятся и покормят. Но они здесь только для красоты и чтобы внуки с ними играли. Взрослые здесь обслуживающий персонал, они не имеют права голоса, да и по жизни молчат. Работают в магазинах, помогают таскать тяжелые сумки, привозят на машинах в город картошку или то, что потребуется бабкам. Мужья бабок сидят в гаражах, сделанных из старых вагонов поездов, и вечно чинят автомобили. Главное не мешать женам. В общем, добро пожаловать в Татарск. Тут мне надо бы поспать. Старая гостиница встречала меня пластиковой дверью, как будто это офис по продаже сопутствующих товаров для дальнобойщиков. Мне безэмоционально показали мой скромный уголок. В маленьком номере стояла максимально узкая кровать, ковер, два полотенца, резной деревянный стол вроде бы ручной работы, на котором восседала микроволновка, и холодильник. На нем же был маленький телевизор, показывающий НТВ, да и то в отвратительном качестве. Главную функцию фонового шума, чтобы постепенно привыкнуть к абсолютной тишине после громких электричек, он выполнял отлично. Первым делом я, естественно, пошел в душ, но и тут горячей воды не было. На этот раз я принял эту информацию с уже укрепившимся во мне за день смирением, так что просто помылся под холодной водой. Когда я выходил из душа, хозяйка подбежала, держась за голову. «Но что же вы в холодной воде мылись? Горячая вода есть, ее просто надо было включить». «Почему вы не спросили?» «Давайте я с утра тогда помоюсь по-человечески. Попрошу вас включить воду к 7 утра». «Только вода горячая у нас 100 рублей стоит. Вы сейчас заплатите или с утра?» Я даже ничего отвечать не стал и просто пошел к себе в комнату, заперся на ключ изнутри и решил никуда не выходить. Хотя времени свободного было много, но изучать Татарск желания не возникало. Вместо ужина я съел еще один батончик от Насти, быстро отобрал фотографии, сделанные за два последних дня, и мгновенно отрубился, успев завести будильник.